15 аспид Когда все планы воплощались в жизнь, это пугало даже больше, чем когда они проваливались с треском. Ксандр сидел на парапете и ждал. Мартин уехал на виллу уже шесть часов назад. Его сопровождали трое гуардов, но только до ворот. Дальше мак обещал справиться сам. Огромная луна уже наполовину скрылась за горизонтом. Вторая — заползла на первую и теперь сияла привычной зимней короной. Болтали, что если корона на малой луне покраснеет, значит, страну ждёт смута. Пока орёл был бредно-жёлтым, и в храме многоликих за это ежедневно возносили молитвы. Ксандр сидел на том самом парапете, с которого чуть не упал тогда, вместе с Лиерой. Задумчиво водил пальцами по шершавому камню и вспоминал. Её. Он теперь всё время вспоминал её, и не было и дня, когда бы мысли давали ему отдых. Стоило только прикрыть глаза, она появлялась под веками. Злая, сжимающая в одной руке расчёску, в другой тонкие, как иглы, шпильки, отчитывающая его за то, что не дал ввязаться в скандал с Гектором. Растерянная, как тогда в академии. После зелья, глядящая на него с недоверием и опаской, жаркая и горячая, как пламень лесного пожара, на тёмных простынях постели, которые они согревали с собой короткими ночами. Странная, задумчивая, такая разная. Он много наблюдал за ней, когда знал, что она не замечает, пытался отделить то, что принадлежало дочери Якова от того, что случайно поселила в этом теле магия Полин. Это была она, точно она. То лёгкое привычное кокетство, с которым Лиера поправляла выбившуюся прядь и примеряла на себя нитку жемчуга. Могло принадлежать только женщине, которая осознаёт свою привлекательность. Хотя каждый раз, усаживаясь перед зеркалом, она замирала на миг, словно заново привыкая к себе в отражении. Наверное, так оно и было. Возможно, она была выше ростом. Всё время чуть пригибалась, когда шла через низкие двери, ведущие из парка в замок, хотя высота притолоки позволяла ей свободно пройти. И старше. Это точно. То, как она выводила его из себя, жонглируя словами, откидывая ему обратно его уколы и холодно замыкаясь, когда он выигрывал перепалку, восемнадцать лет такому негде научиться. Даже Стелла, которая была на год его старше, не смела вести себя так, когда они поженились, хотя язвительности и иронии у неё тоже хватало. Лиера не походила на Стеллу. Совсем. Он почему-то всё хотел найти сходство и не мог. Злился, кусал губы, выводил королеву из себя, словно она была виновата в той его давней боли, а потом извинялся стараясь нежностью и подарками искупить собственную дурость. Боги, а теперь у него опять никого. Из земель золота не возвращаются. Из тёмных миров. александр посмотрел на Луну ещё раз. Он был готов рискнуть. Жаль, что в этом мире не всё зависит только от его желаний. Мартин слово сдержал. Прилетел на аспиде в рассветном сумраке, так, чтобы тёмную тень увидела как можно меньше внимательных глаз. Ксандр, который не выдержал ожидания в четырёх стенах, как раз успел схватить по воде Гракана, когда маг мешком вывалился из седла на камне двора. Аспид пропорол ему ногу. Не помогли ни одежда Ксандра, ни кожаные доспехи, которые убедил напялить под одежду кто-то из гвардии. Герц рванул повод на себя, сбивая Гракану прицел. Коротко крикнул, привлекая внимание гуардов, наконец перехватил зверя за шею и почти повис на ней, успокаивая. Аспид, вознамерившись добить наглого человечка, который неумело притворялся его хозяином, да ещё посмел залезть на спину, разъярённо кликотал, выпустив острейшие когти на передних лапах. Видимо, магу удалось заморочить Аспида, и тот уже в воздухе поняв, что его обманули, Ударил, куда дотянулся. Хорошо, ещё не скинул. Тише, тише. Развоевался. Александр гладил аспида по взъерошенным перьям, приглаживая их и заодно ощупывая, не повредил ли кто шкуру, не оставил ли Райтан на звере шрамов. Где ж ты пропадала? Куда тебя загнал этот проклятый Векси? Александр выругался, агрокан, наконец осознавший, что вернулся домой, Жалобно крикнул и уткнулся ему в шею, чуть не пропоров загривок. Потом прижал Ксандр к себе башкой, сворачиваясь клубком, и улёгся прямо на камне, пряча герцога под крыло, словно птенца. александр вырваться не пытался, только перекинул вперёд заплечную сумку с мясом. «Магик того, еле дышит», — пробормотал позади кто-то из гуардов. «Куда его, ваша светлость?» Лечить. Позови лекаря, что смотрит за мной и принцессой. Положить в моих покоях, в малой гостиной. Никого к нему не пропускать, особенно других магов. Головой отвечаете. Так оно так, только за вас мы тоже головой отвечаем. Проворчал ещё кто-то из охраны. Выбирались бы вы, Дон, из-под перьев, а то аргента Базил нас на корм свиньям пустят. Это да, он может. Унесите мага, а то Аспид его считает за личного врага. «Ещё бы! Дал себя украсть!» — хохотнул кто-то из гуардов. «Стыдно!» Гракан, словно поняв слова, возмущённо приподнял голову и закликотал. В жёлтых глазах разгорелись недобрые огни. Ксандр поспешил отвлечь его большим куском мяса. «Тише, парень, тише! Нам тебя ещё прятать, чтобы маги не пронюхали, что ты здесь!» Ксандр поднялся на ноги и потянул Гракана за повод. Тот, всё ещё возмущённый долгим пленом и заточением в клетке, артачился, бил крыльями и грозил весь мир распустить на ленты. «Аспид, тихо! Замок поднимешь на уши!» Уже строже проговорил Александр. «Живей! У нас до рассвета остался один час!» Они едва успели, потому что Аспид не давал себя трогать никому, кроме герцога. Гварды размешивали в котелке жженную кость с царанской пудрой и заливали её молоком. Ксандр широкой мягкой кистью красил тёмные перья, и они на глазах светлели и становились рыжебурыми. Цвет выходил мерзкий, но Ксандра он устраивал. Узнать восхудавшим каором Гракани Аспида не смог бы и он сам, а значит, маскировка обещала безопасность. Больше терять свое. Грошовый герцог не хотел. Оставалось вернуть себе королеву.